Глава 9 Летели мы долго. Я, вдавленная в тело сидящего позади мага, в какой-то момент поняла, что просто сплю. День выдался сложный, вечер продолжился не лучше, ночь вообще не задалась. Измотанный стрессом организм отошёл от волны адреналина и попросту меня вырубил. Оно и неудивительно. Спать я обычно даже в самых неудобных позах даже подвешенный на цепях вниз головой. Удивляло другое, маг. Он не возражал ничуть, наоборот, умудрился обнять одной рукой и уместить поудобнее, шепнув сосредоточенное «Спи». Я и спала, по ощущениям, с час полёта. А потом резко проснулась, резко села, потревожив задремавшего монстрика, отняла у Эрвина управление метлой и повернула нас направо. «Портал?» — сообразил мужик. «Первый», — подтвердила, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к ощущениям. «Судя по фону, давний, значит, стабильный». «Вообще сообразительный» — попался маг. «Ныряем сразу?» «Да, только осторожно», — кивнула сосредоточенно. И, наконец, почувствовала ведьмин круг четко, прямо под нами. Глазами не видела, эти гады порой оставались невидимыми, Но на то и ведьма, чтобы колебания фона ощущать. И неважно, какого из миров. «Держись!» — велел почему-то Эрвин, почему-то мне. Неожиданно. Но я всё равно послушалась, осторожно передала магу негодующе квакнувшего монстрика, ощутила, как мужик и его бережно сжал, и меня. Сама сцепила пальцы на черенке метлы и мягко повела её вниз. Засад не обнаружилось, хотя я ждала. Вмешиваться в процесс перемещения между мирами тоже никто не стал, что не могло не радовать. Грани портала окружили прохладным туманом и поглотили, перенесли мягко и осторожно. Вот что значит давний стабильный переход. Усилившийся под конец гул, уплотнившийся воздух, тусклая зелёная вспышка, и мы оказались посреди нежно-зелёной молодой рощицы. «Светает», — вскинув голову, определил Эрвин. Я попыталась ответить, но вместо слов из горла вырвался нервный смешок. «Ведьма, что?» Мигом напрягся маг. «Да как бы тебе сказать?» Магический фон не отзывался колебаниями. «Портал односторонний». Тяжело, часто дыша, с нервной улыбкой, глядя на этот проклятый светлеющий лес. «Такое случается. Иногда с порталами они просто в одну сторону работают» а иногда с целыми мирами, которые глушат попытки их покинуть. На последних словах меня затрясло, и пришлось замолчать, прикусив щёки, чтобы хоть как-то вернуть себя в чувство сжать пальцами метлу. Мой маг промолчал, только напряжение напряжения стал твёрже камня. «При самом паршивом раскладе мы не найдём здесь ни одного портала», — подытожила убита. Мёртвая тишина опустилась на пробуждающийся лес, И вроде птички поют, травка зеленеет, цветы растут, солнышко встаёт, а по ощущениям умереть хочется. Но это я так, минутная слабость. Нам, девочкам, иногда нужно хорошенько пострадать, прежде чем найдутся силы идти дальше. Моей силой неожиданно стал маг. Полетели, попросил тихо, и лежащая поперёк моего живота рука дрогнула. И не стала не отвечать, ни спорить, ни игнорировать. Молча подняла метло выше уровня деревьев, нервно сглотнула при виде густого лиственного леса, простирающегося во все стороны до самого горизонта, и полетела прямо. Минут через двадцать опустошённой тишины Эрвин шепнул «дом внизу». Приглядевшись, поняла, что действительно дом был когда-то, лет тридцать назад, а то и больше. Сейчас же от него остались лишь просевшая черепичная крыша, сломанная труба, почерневшие брёвна, покосившиеся окна и дверь, валяющаяся на пороге с дырами. Печально очень, но в наших условиях и сараю радуются. Мы плавно приземлились. Эровин тяжело слез на землю, продолжая держать подмышкой нашего невольного спутника. Я кое-как слезла следом и поняла, что сил практически не осталось. Шатаясь, мы приблизились к дому, осторожно вошли. Я тормознула на пороге, оглядывая пыльную прихожую с какими-то тряпками на полу и одной-единственной дверью, ведущей в жилую часть дома. Мак пошатал стены, проверяя устойчивость здания, жестом велел мне подождать и пошёл в дом сам. «Заходи», — позвал через минуту. Честно говоря, увидев кровать, я уже ни на что другое смотреть не могла. Мак явно разделял мои мнения и усталости, потому пошёл ставить защиту на окна. Скривившись, я потопала соскребать остатки магии и чистить кровать от пыли, грязи и нежелательных обитателей. В итоге я же первой на постель и рухнула, краем ускользающего сознания отметив, что была она на заржавевших пружинах. Не знаю, сколько времени маг потратил на защиту, но пружины заскрипели повторно, прогибаясь под весом его тела, Я скатилась к нему под бок. Обнявшие руки были последним, что ощутила. Я проснулась на закате, едва Эрвин пошевелился и попытался встать. Скривившись от скрипа пружин, маг глянул на сонно открывшую глаза меня, всё же поднялся и шепнул «Спи, Над!» и направился к двери. «Ты куда?» Я приподнялась на локте, страшно шатаясь едва держа тяжелую голову. «Нужно раздобыть что-нибудь из еды и набрать дров», — коротко отчитался мужчина. «Мне очень хотелось рухнуть обратно и продолжить спать, но вместо этого я скатилась на пол, встала, шатаясь, и уверенно заявила, — я с тобой». «Босиком и в порванном платье?» — скептически уточнил Эрвин, непримиримо складывая руки на груди. «Не, я пыталась быть вежливой». «Как хочешь», — махнула рукой и на него, и вообще на всё. И всё-таки грохнулась обратно в кровать. Благо, она была нагретой, а ещё пахло моим магом. И я почему-то проваливаясь в сон с удовольствием глубоко вдохнула аромат морозной свежести с лёгкой хвойной горчинкой.